Глава тридцать т р Определите главные принципы. Для прояснения принципов есть несколько простых упражнений. Отмечу, что принципы меняются вместе с жизненными этапами и по мере накопления опыта. С изменением принципов мы поступаем иначе. В жизни бывает всякое, и порой нас уводит в сторону от главного. Именно поэтому полезно периодически сверяться с принципами и переоценивать их, то есть одновременно проверять и компас, и карту. Куда я иду? Туда ли мне надо? Если нет, как вернуться к истинным ценностям? Перечислите то, что по-настоящему важно для вас. Опишите главные принципы в разных сферах жизни. Вам помогут ответы на следующие вопросы: каким человеком вы хотите быть в этой сфере жизни? Что хотите выражать? Что хотите продемонстрировать своими усилиями? Какой вклад намереваетесь внести? О каких качествах мечтаете? В терапии принятия и ответственности. Каждому принципу присваивается значимость по шкале от нуля до десяти, где десять максимальная значимость, ноль отсутствие значимости. Далее по шкале от нуля до десяти оцените, насколько вы живете в соответствии со своими принципами. Десять полное соответствие, ноль полное несоответствие. Затем Смотрите на разницу между рейтингами значимости и соответствия. Если она велика, значит, вы отклонились от выбранного курса. Например, если самый высокий приоритет вы отдаете заботе о здоровье и физической форме, а с о о т в е т с т в и е вашей жизни этому принципу вы оценили в два балла, потому что плохо питаетесь и пропускаете тренировки, значит, надо что-то менять в этой сфере. Становится понятно, какие сферы требуют изменения. Вы наблюдаете общую картину разных, иногда конкурирующих приоритетов. Что и как делать дальше, решать вам. Думайте, как привести жизнь в соответствие с принципами. Упражнение не касается повседневных проблем и эмоций. Нас интересует, каким смыслом наполнены наши трудные и приятные дни. Не ждите, когда все наладится, чтобы стать таким человеком, каким вы всегда мечтали. Задумайтесь, как следовать принципам, чтобы не происходило. Определив главные сферы жизни и связанные с ними принципы, с помощью упражнения проверьте, насколько она им подчинена. Упражнение разработал шведский психолог Тобиас Лундгрен, специалист в области терапии принятия и ответственности. Нарисуйте шестилучевую звезду. На каждом из шести лучей звезды напишите название одной из сфер жизни. По шкале от нуля до десяти оцените, насколько ваша жизнь соответствует принципам в этой сфере. Например. Вам кажется, что вы недостаточно заботитесь о здоровье? Тогда отметьте пять из десяти. Зато в отношениях вы оправдываете предъявляемые к себе ожидания, поэтому отметьте девять из десяти. Присвоив рейтинг соответствию принципам во всех сферах, посмотрите на получившуюся звезду. Если она кривая, вашего внимания требует. короткие лучи. Не всегда легко разобраться, основаны принципы на наших желаниях или продиктованы окружающими. Однако это важно прояснить. Я не преуменьшаю значение обязательств перед семьей и обществом, но понимая, какие принципы принадлежат и какие навязаны вам, вы узнаете, почему в определенных аспектах жизни вам не хватает удовлетворения. или энтузиазма. Рекомендую попробовать. Еще один способ провести проверку принципов – дневник или самоанализ. В этом вам помогут следующие вопросы. Вопросы. Первый. Представьте, что смотрите на нынешний жизненный период из будущего и гордитесь тем, как преодолели все трудности. исходя из этого, что вам нужно делать ежедневно, каким будет следующий этап жизни. Учитывайте свои предпочтения и поступки, а не мнение других людей и не события, их вы не можете контролировать. Подумайте, как надо относиться к жизни, чтобы не случилось. Второй Каким вы хотите быть в отношениях с собой и в личностном развитии? Что значит для вас эти сферы? Третий. Каким вы хотите быть в отношениях с людьми? Как взаимодействовать с ними? Какой вклад вносить в их жизни? Четвертый. Какие чувства вы хотели бы вселять своим присутствием? Каким вы хотите быть в кругу друзей и родных? Пятый. Какой след вы хотели бы оставить после себя? Шестой. Если бы никто не знал, чем вы занимаетесь, что бы вы делали? Седьмой. Какими принципами вы будете руководствоваться, принимая решения сегодня и всю неделю? Например, сегодня я наполню все помыслы и дела энтузиазмом. или храбростью, или со страданием, или любознательностью. И вот каким образом. Выводы. Для прояснения принципов есть простые упражнения. Со временем меняются принципы и соответствия им нашей жизни. Проводите регулярные проверки. Руководствуясь принципами в постановке целей, мы осмысленно живем каждый день. Не ждите, когда что-то прекрасное случится само. Будьте таким человеком, каким хотите быть. Вносите свой вклад и сохраняйте выбранное отношение к жизни, чтобы н и происходило.